Глава 123. Брайант открыл дверь сарая с неприятным чувством, никак не связанным с тем, что он мог найти внутри. Как и Босс, он был уверен, что Элисон в доме нет. Ни живой, ни мёртвой. Нет, все дело в выражении лица Ким, когда она сказала ему, что это было сообщение от Китса. Он был уверен, что командир ему соврала, и если бы они сидели у нее дома за чашечкой кофе, и перед ним была бы просто Ким, он бы так ей сказал, но когда она была командиром, такого лучше было не делать. Она не понимала одного, и он не собирался говорить ей об этом. Будучи хорошей вруньей, врать она не любила. Все в ней говорила о примате и искренности, поэтому он уже давно научился читать по ее глазам, а сейчас он увидел в них сожаление. Сержант быстро осмотрел обычный набор вещей, которые можно увидеть в каждом сарае. Сломанная барбекюшница, разорванный зонтик и несколько затянутых паутиной садовых инструментов. Ничего интересного. Для успокоения совести он осмотрел периметр вокруг сарая и направился в сторону дома. Если он еще раз спросит ее, от кого пришло сообщение, это не будет означать, что он считает ее вруньей. Просто он даст ей еще одну попытку сказать правду. «Командир, от кого говоришь?» Почти сразу же он понял, что в помещении никого нет. Брайант вышел в холл и заглянул в гостиную. «Ах, да, она же пошла наверх проверять ванную Эллисон». «Послушай, командир», — позвал он от начала лестницы. «Её там нет, приятель. Прошу прощения, я хотел сказать...» «А где же она?» Брайант повернулся к одному из тех двух констеблей, что взломали дверь. «Несколько минут назад стартовала на Астрии». Вырагавшись, Брайант вернулся на кухню и достал свой телефон. Набрав ее номер, сержант стал терпеливо ждать, пока телефон не переключился на голосовую почту. Разъединившись, он попробовал еще раз. То же самое. «Твою мать!» — прорычал он, набирая номер Стейси. «Что за игру она затеяла?» «Привет, Стейс. Командир не звонила?» э А разве вы не... А ты ей не звонила?» «Нет, мне...» «Стейс, а от Китса ему что-нибудь только что получали?» «Минуточку. Нет, ничего». «Я могу...» «Твою мать!» Сержант огляделся кругом. Патрульная машина, стоявшая перед домом, должна оставаться на месте до тех пор, пока дом не будет надежно закрыт. «Стейс, пришли за мной патрульных?» «Ладно, Брэнд, но что, черт побери?» «Командир Стейс, она внезапно исчезла».